779. -е. Матерь Агни-йоги. Слишком сурово не будем судить отходящих, но и сердце огней на них тратить не будем. Непоправимо предательство и оскорбление иерархии. Все остальное не может преградой служить, отошедшему снова вернуться, но уже потеряв свое прежнее место. Придется пристраиваться где-то в хвосте. потеряв прежних сопутников или же присоединиться уже не к тому каравану, переждав время в пустыне. Трудно в подобных условиях ждать, не позовут ли. Даже лай-пса будет желанным. Мы были одни, приходящие к нам, и подходящие к учению, касались лишь временно. Контакт постоянный был в духе с теми, кто был постоянен, и много отпало. Все в жизни неверно, не изменяем только владыка.